Кэролла Дан. «Тайна зимнего сада». Роман. Читает Агния. Глава первая. Видавший виды серебристо серый двухместный автомобиль Свифт возмущенно заскрежетал тормозами и, кашлянув выхлопом, остановился. Еще минуту достопочтенный Филипп Петрий посидел за рулем, склонив начинавшую лысеть голову. Уж не послышались ли ему в ворчании мотора новые нотки? Ему очень хотелось залезть под капот, но Дейзи ведь могла опоздать на поезд. Филипп хмуро посмотрел на узкий домик с побеленными стенами, возвышавшийся по ту сторону дороги, за невысокой чугунной оградой. Что бы там ни говорила Дейзи, богемный Челси не лучшее место для проживания и работы двух девушек. Тем более, если у обеих есть семьи, готовы их приютить. Вот если бы ее брат унаследовал имение Фейракр, а не отдал жизнь за короля Отечества. Однако сейчас шел 1923 год, со времени гибели Жервеза миновало уже пять с лишним лет. Нет смысла ворошить прошлое. Филипп не без усилий, ох уж эти длинные ноги, выбрался из-за руля, пересек улицу, узкий полисадничек с засохшими кустами и клумбой цветущих подснежников и аконитов, поднялся на крыльцо и позвонил в дверь». Ему открыла Люси Фоттерингей, высокая, с мальчишеской, но тем не менее соблазнительной фигурой, густыми темными волосами и глазами янтарного цвета. Она приветствовала его обычной, чуть ироничной улыбкой. Филипп находил эту улыбку несколько зловещей, хотя не признался бы в этом даже под страхом смерти. «Привет, Филипп, заходи!» Дейзи уже в пальто облачается. «Вот ее вещи». Люси махнула в сторону груды сумок и чемоданов в углу крошечной прихожей. «Угу! Что ж, пойду грузить их в свою тачку». «Поосторожнее с моим фотоаппаратом!» Она подошла к ведущей на второй этаж лестницы и подняла голову. «Дейзи! Филипп приехал!» «Красота! Я мигом!» Филипп сунул потрепанную сумочку и тяжелый саквояж багажник и вернулся в прихожую как раз в тот момент, когда туда спустилась Дейзи. Темно-зеленое твидовое пальто до колен не могло скрыть от взгляда ее не слишком вписывающиеся в требования моды ноги в чулках телесного цвета. Изумрудно-зеленая игриво сбитая на бок шляпка клош обрамляла круглое жизнерадостное лицо с улыбающимися голубыми глазами. Губы, тоже далекие от общепринятого канона красоты, были накрашены вызывающе ярко. Знакомые Филиппу с детства веснушки скрылись под толстым слоем пудры. И все равно она оставалась той же старой доброй Дейзи. Ничего зловещего, ни капли. «Как жизнь, дорогуша!» «Привет, Фил! Чертовски мило с твоей стороны меня подбросить!» Она взяла из груды вещей фотоаппарат в кожаном футляре. «Возьмешь пишущую машинку?» «Она считается портативной, но весит добрую тонну. Идет. И штатив? Это все?» «Похоже, что так». Дейзи повернулась к Люси и чмокнула воздух в непосредственной близости от ее щеки, как обычно делают женщины, чтобы не смазать помаду. «Пока, подруга!» «Счастливо, дорогая! Надеюсь, Околсхол окажется достоин твоего пера, а ты сама хоть немного развеешься!» Они вышли на улицу, и Филипп положил машинку и штатив в багажник. «Кстати, Фил!» – заявила Дейзи, когда он отворил ей дверцу. «Постарайся не слишком гнать, а то у меня шляпка слетит». Представляешь, едва держится, как бы я под ней не закручивала волосы. Хочешь, подниму крышу? Не надо. Такая хорошая погода для февраля. Втискиваясь за руль, Филипп косился на выбившиеся из-под шляпки завитки темно-медовых волос. Почему ты их просто не подстрижешь покороче? Хотела бы, сокрушенно вздохнула Дейзи, но длинные волосы – это мой последний рубеж в попытках угодить маме. Ты гораздо больше угодила бы ей, живя с ней в Дуверхаусе. Чтобы она сводила меня с ума? Давай не будем собачиться еще и из-за этого. Извини, дорогуша, больше не буду. Он повернул ключ зажигания и прислушался к шуму старого движка. Нет, пожалуй, вибрации не больше обычного. Решил он даже чуть разочарованно. Сражение с бездушной машинерией в конце концов тоже относится к житейским радостям. Он врубил передачу и и его машина плавно отчалила от тротуара. «Как дела в Сити?» В рамках приличия отмахнулся Филипп от скучной темы. «Скажи лучше, что это за место, о котором ты собираешься писать?» «Оклс Холл. Это в чешери Дом из числа черно-белых тюдоровских особняков. Очень живописный». «А кто там живет?» «Я выбила приглашение у девицы, с которой училась в школе. Бобби Парслоу». Она из-за таких истово спортивных девушек. Ее отец баронет, а мать приходится сестру сестрой лорду Деламеру. «Уж не леди ли Валерия, Парслоу. «Ага. А ты что, с ней знаком?» «Ну, не лично. У мамы было с ней несколько сражений на Ривьере, году в позапрошлом. Какая-то ерунда насчет бронирования номера с балконом на море. Сама понимаешь, насколько это болезненная тема. Если мне не изменяет память, поле боя осталось за леди Валерией». «Уж, наверное». Я слышала, у нее необоримая пробивная способность. Томми и Мэтч Пирсон познакомились с ней в прошлом году в Каннах. С ней был сын. Чертовски привлекательный блондин, если верить Мэтч. Только они мало общались. Мать держит его на коротком поводке. И Томми показалось, что она боится, как бы тот не нашел себе жену, ускользнув таким образом из-под ее каблука. «Послушать тебя, жутковатая семейка! Слушай, дорогуша, а тебе так уж и обязательно туда ехать?» С надеждой в голосе спросил Филипп. «Надо. Мой редактор в городе и селе роет копытом в ожидании новой статьи. Сам понимаешь, история про Вентуатеркорт имела большой успех. Пусть даже я и не могла рассказать обо всем, что там произошло». Он застонал. «И не напоминай. А теперь ты снова собралась в гости к другой компании и не от мира сего». «Так это же всего на несколько дней», — возразила Дейзи с присущим ей оптимизмом. Впрочем, тут же спохватившись, она постаралась успокоить Филиппа. «Да ты не переживай! Молния дважды в одно место не бьет!» По приезде на Юстонский вокзал Филипп отловил носильщика, и они вошли в угрюмую, кишевшую людьми пещеру вокзала. Дейзи заняла очередь в билетную кассу, а Филипп стал рядом и услышал, как она просит у кассира билет в вагон второго класса. «Эй, послушай!» – спохватился он, вынимая бумажник. «Тебе нельзя вторым!» и, несмотря на ее возражение, доплатил разницу в стоимости между вторым и первым классом. Обедать придется не в Пикадилли Грилл, а в Лайнс Корнер, но Жервес ожидал бы от него такого. Только позволь этой молодой особе ехать вторым классом, и кто знает, с какими психами ей там придется общаться. Дейзи, увы, не слишком придавала значение своему положению в обществе. С насильщиком они направились к нужному перрону. Мисс Делримпл? Услышав свое имя, Дейзи просияла. «Мистер Флетчер!» — с улыбкой оглянулась она. «Филипп, ты же помнишь старшего инспектора Флетчера?» Филипп насупился. Он очень даже хорошо помнил полицейского, особенно когда тот допрашивал его в вентуатере. Легко ли забыть эти грозные черные брови над серыми глазами, взгляд которых пронизывал насквозь, при том, что лицо оставалось невозмутимым? Одного этого сочетания уже хватало, чтобы собеседник ощущал себя неоперившимся дурачком. Во имя всего святого, что здесь делает этот тип? Надо признать, вид тут имел вполне достойный джентльмена. Темный костюм, плащ и мягкая фетровая шляпа вроде той, что красовалась на голове у самого Филиппа. Но все равно этот тип в штатском оставался натуральным полисменом. Впрочем, чтобы он здесь не делал, к Дейзи это не имело отношения. Иначе она вряд ли бы ему так обрадовалась. Вот что выходит, если позволять уважаемым лицам женского пола заниматься писательством и прочей подобной чепухой. Филипп холодно кивнул. Сыщик изогнул губы вихидной улыбки и снова повернулся к Дейзи. «Рад, что успел вас поймать. Мне надо бежать, но прежде вот, вам на дорогу». И он протянул ей коробку шоколадных конфет алик э, мистер флетчер как мило с вашей стороны сейчас же поддамся искушению и от них ничего не останется еще до пересадки в крю. «Нет, вы слышали Алик?» В грюмом молчании филипп проводил Дейзи к вагону, поборов острое желание украсить холеную щеку невежды отпечатком своей пятерни. Бодрее дружище ослепительно улыбнулась ему Дейзи, высунувшись из окна. В этом случае Люси с тобой, наверное, была бы солидарна. Но согласись, иногда полезно иметь союзников полицейского. Спасибо за то, что подбросил. До встречи. До встречи. Мрачно отозвался Филипп.